Иван Сергеевич Тургенев Дым Первое 10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известной конверсасиом, толпилось множество народу. Погода стояла прелестная. Все кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города — Волнистые горы, все празднично, полную чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца. Все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лареток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования. А пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл. Одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая гортанная трескотня французского жаргона не могла не заменить птичьего щебетания, не сравниться с ним. А, впрочем, все шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попури и стравиаты, То Вальс Штрауса, то «Скажите ей» — российский роман, положенный на инструменты услужливым капельмейстером. В горных залах вокруг зеленых столов теснились те же всем знакомые фигуры с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждым, даже самым аристократическим чертам, картежная лихорадка. Тот же тучноватый, чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова С той же непостижимой, судорожной поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих Крупье, в самое мгновенье возглас Ориенна плю рассыпал вспотевшую рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи что нисколько не мешало ему в тот же вечер с сочувственным негодованием поддакивать князю Коко, одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Коко, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал «Мадам, «le principe de la propriété est et russe» русскому дереву, а рыс обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы. Подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует, существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу и пробавлялись либо дряненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренной бородкой на паскудной мордочке шута и болтуна. Он им врал, а рюс всякую пресную дребедень из старых альманахов Шариварии и Тентамара, они, с Эпранс Рюс, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся фанфлор нашего общества, вся знать и моды образцы. Тут был граф Икс. Наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно сказывает романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тыкая в коси и в кривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский квафер. Тут был наш восхитительный барон З, этот мастер на все руки, и литераторы, и администраторы, и ораторы, и шулер. Тут был и князь Т, друг религии и народа, составивший себе во время онов блаженную походку, погромадное состояние продажи сивухи, подмешанной дурманом, и блестящий генерал О, О, который что-то покорил, кого-то усмирил, и вот однако не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать, и П, П, забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком а здоров, как бык, и глуп, как пень. Тот же П.П. почти один в наше время еще сохранил предание львов сороковых годов, эпохи героя нашего времени и графини Воротынской. Он хранил и походку в раскачку на каблуках, или лекюль де лапос, по-русски этого даже сказать нельзя, и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку зевая перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и так далее, и так далее. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи-советы разума, воображающие, что золотая була издана папой и что английский пуртекс есть налог на бедных. Тут были, наконец, ирьяные, но застенчивые поклонники камелии. Светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун, но нет, не в ходу знать у нас родное и графиня Ша. Известная законодательница моты Гранжанра, прозванная злыми языками царицей Ос и Медузою в Чепце, предпочитала в отсутствии говоруна обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским спиритам, бойким секретарям иностранных посольств, немчикам с женоподобную, но уже осторожную физиономией и тому подобное. Подражая примеру графини, И княгиня Бабет, та самая, у которой на руках умер Шопен, ну, в Европе считают около тысячи дам, на которых он испустил дух, и княгиня Анет, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка, и княгиня Пашет с которой случилось такое несчастье, муж ее попал на видное место и вдруг дюсяпурка прибил городского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег. И смешливая княжна Зизи, и слезливая княжна Зозо, -Зо, все они оставляли в стороне своих земляков, не милостиво обходились с ними. Оставим же и мы их в стороне этих прелестных дам. И отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им, Господь, облегчение от грызущей их скуки.